В феврале 1796 года он берет месячный отпуск, чтобы присутствовать при рождении второй своей дочери Луизы Александрины. Через год она умрет. В июне он снова назначен в Альпийскую армию, куда прибывает вместе со своим адъютантом Дерман Куром. В октябре он получает приказ отправиться в Италию в распоряжение Бонапарта. Последний встречает его дружеский, так же, как и Жозефина, которая, будучи креолкой, страстно любила все, что напоминало ей о любимых колониях. Итальянская эпопея и Бонапарта и генерала расхвалена сверх всякой меры. Первый отдавал приказ начать бой, второй этот бой выигрывал или позволял его выиграть начальнику даже если история и не признает за ним этой заслуги. Семейный эпос искупает несправедливость, смешивая жанры, чередой смешное и трагическое, что близко сердцу романтиков, предшественниками которых во Франции оказывается уже в начале XIX века Александр и Мари Луиза. Захвачен австрийский шпион Обыск, включая самые потаённые места, ничего не дал. Тогда генерал выдвигает идею заглянуть в места ещё более потаённые. Насмешник он приказывает расстрелять шпиона и вскрыть ему живот. Несчастный в ужасе признаётся, что проглотил донесение, которое должен был доставить. Перед генералом серьёзнейшая дилемма. Дать шпиону рвотное? или слабительное. Аптекарь помогает ему найти ответ и снабжает слабительным отличного качества. В восковом шарике оказывается депеша, представляющая чрезвычайный интерес. В ней император Австрии приказывает маршалу Вермсеру удержаться в мантуе, чего бы это ни стоило, поскольку сам он сможет прибыть на плато Риволи не раньше, чем через 3-4 недели. Генерал посылает Дерманкура с документом к Бонапарту. Тот зовет Бертье. Явился Бертье со своей обычной важностью и значительностью. — Ну-ка, Бертье, — говорит Бонапарт, — понюхай это и скажи, чем пахнет. Генерал отвечает Бертье. — Это пахнет дерьмом. И Бонапарт одержал победу при Риволе. Забавно представить себе, как могло бы измениться лицо мира, если бы вместо слабительного невежественный аптекарь прописал бы «Рвотное». На следующий день, без чьей-либо помощи, генерал одерживает победу над самим Вернсером при «Ля Фаворите». Одну лошадь под ним убила, вторая была врыта в землю пушечным ядром, и всадник, которого сочли уже мертвым, со славой восстал из этой могилы, лишь отряхнувшись. Сверхтого он взял в бою 6 вражеских знамен, но Бонапарт даже не назвал его имени во время раздачи наград за храбрость. Гнев генерала — дерзкое послание Бонапарту. Мне стало известно, что Олух, которому был поручен рапорт о битве, 27-го причислил меня к находящимся во время битвы на наблюдательном пункте. Не желал бы я ему подобных наблюдений, опасаясь, как бы он при этом не наложил в штаны. Олухом оказался никто иной, как Бертье, и не исключено, что ему и Бонапарту снова случилось принюхаться. В 1797 году мы находим нашего героя в Тироле, где господин Человеколюбец получил от врага другое прозвище – Черный Дьявол, прежде чем навеки обесмертить себя в качестве горация Коклеса Тирольского, что звучит куда лучше, чем Боярд Дю слишком отдающий аристократам. Как и прежде, и подобно двум своим знаменитым предшественникам, он в одиночку останавливает целый австрийский эскадрон на мосту Клаузена.